Восхищенно заметил Билл, думая о своем скромном жилище и о недавнем визите Сэнди. Ему не давали покоя вопросы, куда она отправилась, где живет, кто наградил ее синяком и шрамом. Все это было так мерзко и так печаль. Разговаривая с Мэллом в ожидании остальных гостей, Билл едва сдерживал слезы. «Ты сегодня что-то очень серьезный?» Мел был чутким человеком и всегда переживал за своих ведущих актеров. Они очень много значили для него, как и для сериала. «Наверное, просто волнуюсь», — ответил Билл. «Кажется, за эти дни надо очень многое обдумать». Он улыбнулся, а Мэл подумал о миллионах женщин, которые влюбятся в этого молодого человека, когда сериал выйдет в эфир. Следующим прибыл Зак Тейлор. Он подкатил на своем открытом Роллс-Ройсе, элегантный, веселый и очень непринужденный. Его собственный дом был гораздо больше дома Мэла и не уступал ему по красоте. Они, словно давние друзья, стали обсуждать проблему садовников, прислуги и прочего. Билл лишь таращил на них глаза. Затем приехала Габриэлла, одетая в персикового цвета шифоновое платье, которое подчеркивало эбеновую черноту ее волос. Мэл поцеловал ее в щеку, проводил в гостиную и сразу представил ей Зака стоявшего поблизости. Они чуть-чуть поболтали о Греции, о предстоящем сериале. Затем Мэл провел Габриэлу на террасу, чтобы познакомить с Биллом, который любовался замечательным видом. Когда он повернулся, Мелвин первым увидел в его глазах выражение острой душевной боли. Габриэлла очень напоминала прежнюю Сэнди, только была гораздо красивее, и, несомненно, изысканнее и спокойнее. Билл словно видел перед собой призрак жены. Ему было больно смотреть в глаза Габриэле. «Здравствуй, Билл!» — улыбнулась она. Глаза ее излучали тепло, лицо напоминало камею. Слегка вздернутый нос, огромные зеленые глаза, изящно очерченный рот — Во всем красота, утонченность, в осанке и манерах признаки хорошего воспитания. Как я понимаю, мы в сериале должны быть братом и сестрой. Билл пробормотал что-то невнятное и пошел в дом за новой порцией виски. Габриэлу, похоже, его неуважение не задело. Она вернулась в гостиную и разговорилась с Заком о красотах Деламитовых Альп, которые оба неплохо знали. Наконец приехала Джейн. На мгновение она задержалась наверху лестницы, глядя на разговаривающих ниже, в гостиной Мелла с Биллом и Габриэлу с Заком. Джейн была похожа на элегантную птицу, готовую к полету. Ее экзотические ярко-рыжие волосы резко контрастировали с белым, украшенным бисером платьем. Богатство ее форм поразило всех. Но выражение ее глаз было таким, что Мела опять охватила необъяснимое желание обнять ее и утешить. Она излучала красоту, чувственность и в то же время робость. Удивительно приятно было смотреть на нее, но Мэл испытывал угрызение совести от того, что смотрит на нее с вожделением. И вот она постепенно, неуверенно стала спускаться по ступеням, а когда рядом оказался Мэл, на ее лице появилось выражение громадного облегчения. От истязаний, которым ее подверг Джек, не осталось следов кроме ужасного синяка на левой груди, к которому она дома долго прикладывала лед и который, к счастью, скрыла замечательное платье. Она тепло как-то по-матерински поговорила с Габриэлой, потом обратилась к Заку, который буквально онемел от произведенного ею впечатления.